Глава 102. Такси, в котором сидела Гэбри эш так и не сдвинулось с места. Выйдя на дорогу недалеко от мемориала Рузвельта, она смотрела на подъезжающие машины пожарные скорой помощи. Казалось, город погрузился в какой-то сюрреалистический туман. По радио теперь сообщали, что взорванная машина могла принадлежать высокопоставленному государственному чиновнику. Вытащив сотовый, Гэбриэл набрала номер сенатора. Он наверняка уже гадает, что же могло так задержать ассистентку. Линия оказалась занята. Гэбриэл заметила, что счетчик такси продолжает работать и нахмурилась. Некоторые из изострявших машин поворачивали на тротуар и отправлялись искать объезд. Водитель взглянул на нее. Хотите ждать? Дело ваше. Габриэл заметила, что начали прибывать машины официальных лиц. Нет, поехали в объезд. Водитель кивнул и начал выбираться из пробки. Когда машина выехала на тротуар, Габриэл снова набрала номер сенатора. «Занято. Спустя несколько минут, описав огромную петлю, машина мчалась по Си-стрит. Гэбриэл увидела, что здание Сената светится огнями. Она намеревалась ехать прямо на квартиру Сехстена, но раз офис оказался по пути. «Остановитесь», — попросила она таксиста, — «прямо здесь, спасибо». Машина затормозила. Гэбриэл заплатила по счетчику и добавила 10 долларов сверху. «Вы можете подождать 10 минут?» Водитель взглянул на деньги, на часы, только не минутой дольше. Гэбриэл выскочила на тротуар, она вернется через пять минут. Пустынные мраморные коридоры здания Сената в этот час казались почти призрачными. Гэбриэл напряглась от суеверного страха, проходя между двумя рядами статуй, охраняющих ход на третий этаж. Казалось, они словно часовые и провожают ее взглядом своих каменных глаз. Подойдя к главному входу в пятикомнатный офис сенатора Секстона, Габриэл вложила в щель карточку. Замок открылся. Секретарская была тускло освещена. Габриэл прошла в свой кабинет, включила свет и сразу направилась к шкафу с папками. Отдельная папка содержала документы, касающиеся финансирования системы наблюдений за Землей, в том числе информацию относительно орбитального полярного спутника сканера плотности. Как только она расскажет Сектону о Харпере, ему тут же потребуются все имеющиеся данные. НАСА сообщало заведомо ложные сведения о спутнике сканере Пока Гэбрил торопливо листала файлы, дозвонил сотовый телефон. «Сенатор?» — ответила девушка. «Нет, Гэб, это Иоланда». Голос подруги звучал странно. «Ты все еще в НАСА?» «Нет, у себя в офисе». «Выяснилось что-нибудь о НАСА?» «Да так», — уклончиво произнесла Гэбриэл. «Она знала, что не может сказать Иоланде ничего определенного до тех пор, пока не поговорит с сенатором. Ведь у него наверняка будет собственное мнение насчет того, как следует распорядиться информацией» я расскажу обо всём подробно как только поговорю с экстоном как раз собираюсь к нему ланднда помолчала гэб знаешь твои слова о финансировании избирательной кампании сенатора космическим фондом я же признала что ошибалась и дело в том что я выяснила двое наших репортеров которые занимаются космической промышленностью расследовали ту же самую историю гэбрилл удивилась а именно «Не знаю, но это хорошие, серьезные ребята, и они уверены, что Секстон действительно берет деньги от частных фирм. Я просто решила, что нужно поставить тебя в известность. Понимаю. Раньше я говорила тебе совсем другое. Такой источник сведений, как Марджори Тенч, не вызывает доверия. Но эти ребята наши. Не знаю, может быть, ты сама захочешь с ними поговорить до того, как встретишься с сенатором». Если они так уверены в собственной правоте, то почему не обнародовали свои материалы? Тон Габриэл казался более оборонительным чем ей самой хотелось бы. У них нет неопровержимых улик, сенатор умеет ловко заметать следы. Габриэл подумала, что абсолютно то же самое можно сказать и о большинстве политиков. Здесь ничего нет криминального, Иоланда. Я уже говорила тебе, сенатор признал, что принимал частные пожертвования, но они не превышают допустимой нормы. Я знаю, что это сообщил он сам, и не собираюсь оспарить его слова. Просто я решила, что необходимо сказать тебе, потому что сама же советовала не доверять Маржоли Тенч. После этого я говорила с людьми, не имеющим отношения к этой особе, и они уверены, что сенатор берет крупные взятки, вот и все эти репортеры?» Габриэл неожиданно рассердилась. «Не хочу называть имен, но могу устроить тебе встречу. Это умные люди, они хорошо разбираются в делах финансирования избирательной кампании». Иоланда замолчала, сомневаясь, стоит ли продолжать. «Ты знаешь, эти ребята говорят даже, что С Секстен на мели. По сути, банкрот». В тишине пустынного офиса Гэбриэл как будто услышала эхо жестких обвинений Марджори Тенч. После смерти жены сенатор растратил значительную часть ее состояния на глупые инвестиции, личный комфорт и на покупку победы в первичных выборах. «Шесть месяцев назад ваш кандидат оказался банкротом». «Так вот, наши люди готовы встретиться с тобой и все обсудить». Гэбриэл подумала, что вовсе не уверена, хочет ли она этого сама. «Я перезвоню тебе. Ты кажешься очень раздраженной и встревоженной. Не за тебя, извини. Тебе это совсем не относится. Спасибо за информацию». Гэбриэл повесила трубку. Личный телохранитель сенатора Секстона задремал, сидя на банкетке в коридоре жилого комплекса Уистбрук. Неожиданно зазвонил сотовый. Охранник вздрогнул протер глаза и вытащил телефон из кармана пиджака. — Да. — Оуэн, это Гэбриэл. Охранник сразу узнал голос. — Привет. — Мне нужно поговорить с сенатором. — Вы не постучите в дверь? Телефон почему-то все время занят. Но сейчас уже слишком поздно. Он не спит, я уверен, а голос ассистентки... Звучал заболнованно. Дело очень срочное. Еще одно срочное дело. Продолжается то же самое. Помогите мне с ним связаться. О, необходимо срочно кое о чем его спросить. Охранник тяжело вздохнул и поднялся. Ну хорошо, хорошо, я постучу. Он потянулся и направился к двери. Но дело это... Только потому, что босс остался доволен, что я впустил вас тогда, в первый раз. Он поднял руку, собираясь постучать. — Что вы сказали? — требовательно переспросила Гэбриэл. Кулак телохранителя повис в воздухе. — Я сказал, что сенатор похвалил меня за то, что я вас впустил. Вы были правы. Действительно, проблем не возникло. Вы с сенатором говорили об этом? Голос помощницы звучал удивленно. «Да, что?» «Да нет, ничего. Я просто не думала. Если честно, то получилось как-то странно. Сенатору потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить о том, что вы приходили. Похоже, со своими гостями он немножко загрузился». «А когда вы с ним разговаривали, ООН?» «Сразу после вашего ухода. А что случилось?» В трубке повисло молчание, потом Гэбриэл произнесла изменившимся голосом. «Нет, нет, ничего. Послушайте, я вот подумала, давайте лучше не будем сейчас беспокоить сенатора. Я еще попробую набрать его домашний номер. А уж если не получится, то снова вам позвоню, и тогда вы уже постучите». «Как прикажете, мисс Эш». «Спасибо, ООН. Извините за беспокойство. Без проблем». Парень отключил телефон шлепнулся обратно на банкетку и моментально уснул. Гэбрион несколько секунд стояла неподвижно, глядя в одну точку, и только потом повесила трубку. Оказывается, секстен знает, что она была в его квартире, но даже не упомянул об этом. Все странности сегодняшнего вечера собрались в один узел. Девушка вспомнила звонок сенатора, когда она сидела у Иоланды, в здании телекомпании ABC. Тогда ее поразило ничем не спровоцированное признание рассказ о встрече с представителями частных фирм и о том, что они давали ему небольшие суммы денег. Искренность босса потрясла Гэбрилу и вернула доверие к нему. Даже пристыдила ее. Теперь же его признание выглядело куда менее благородным. «Небольшие деньги», — сказал тогда сенатор Секстон, — «совершенно легальные». Внезапно ужили все смутные подозрения Гэбриэл по поводу честности и порядочности босса. На улице сигналило такси.